Глава вторая. Город не спал, несмотря на позднее время. Вслушиваясь в его ритм, я с силой затянулась и завороженно уставилась на огонек сигареты. Нет, мне больше не было больно. Все осталось в прошлом. Я даже не знаю, почему вновь закурила, хотя давно уже бросила, потому что вредно и не модно, и цвет лица портится. А я уже в том возрасте, когда на это приходится обращать внимание. Так почему же я здесь расселась? Побыстрее бы разобраться с полицией и домой. Домой, отсыпаться, а не сидеть вот так, думая непонятно о чем. Вера, привет. Не знал, что ты куришь. Господи, ты меня напугал. Я отбросила сигарету и яростно втоптала ее задником в асфальт. Свинство, не надо было воспользоваться урной, но когда я увидела Олега, сработал рефлекс. Будто мне снова пятнадцать, и вот-вот влетит от мамки за то, что от меня несет Куревым. Не то, чтобы я была такой уж бедовой. Я отвлеклась от разглядывания полицейских, которые, сидя за заваленным реквизитом столом, записывали показания Гуляева. Я обернулась на голос мужчины, с которым сейчас встречалась. «Извини, я не хотел. Он был старше меня на пять лет, тоже разведен. Раньше я считала, что развод — это всегда грязь, боль и слезы. Может, потому, что в свое время пережила их аж целых два и столкнулась именно с этим. Но у Олега все обстояло иначе. Они расстались с женой вполне цивилизованно и остались с ней в хороших отношениях, вместе воспитывая дочь. Для меня это был очень показательный момент. Он рассказал мне о Вавилове гораздо больше, чем все остальное. Дал понять, что у нас с ним получится нечто действительно стоящее. Олег был первым в моей жизни мужчиной, которому от меня ничего не было нужно, кроме меня самой. В те редкие дни, когда его и моя работа позволяли нам встретиться. Ничего страшного, это у меня нервы расшалились. Я встала со скамьи и шагнула в его объятия. И сигареты по этому случаю? Ага. Мягко улыбнувшись, я уткнулась лицом в его грудь, глубоко вздохнула и как-то сразу стала спокойнее. А этот? Он тут что забыл? Кто? «Твой бывший!» Никогда не замечала, что Олег ревнив, но какие-то новые интонации в его голосе заставили меня присмотреться к нему повнимательнее. Впрочем, даже если так, напрасно он волновался. Я уже не была такой глупой, непроходимой дурой, как еще шесть-семь лет назад. Теперь меня было не сбить с толку. Да, я по наимности не сделала выводов из своего первого развода. Но второй, второй урок запомнила навсегда. Я окончательно уяснила, что внешняя красота ничего не значит, как и слова. Теперь я верила только поступкам и старалась держаться подальше от звезд шоу-бизнеса, притяжение которых для меня оказалось слишком губительным. На пути к славе эти чертовы звезды были способны абсолютно на все. Они играли чужими судьбами, чувствами. И мной тоже, как оказалось, играли. Никто из моих мужей не любил меня по-настоящему. А вот я к тридцати четырем годам полюбила себя достаточно. Полюбила настолько, что таких, как они, теперь и близко к себе не подпускала. Чуя их фальшь за версту. как если бы два развода к ряду наделили меня какой-то суперспособностью. Олег в этом плане мне подходил лучше других. Совершенно далекий от мира шоу-бизнеса. Обычный полицейский. Хотя нет, скромничаю. Он был начальником аж целого отделения. Ну, привет! Гуляев — основная звезда всей программы. Кстати, это он нашел нашего подкидыша. Ты в это веришь? В то, что он нашел, удивленно вскинула бровью. Угу, ну, мало ли, обдолбался и спер у кого-то. Это предположение Вавилова было таким нелепым, что я громко рассмеялась, откинувшись в его руках. На глазах выступили слезы. Как те парни из «Мальчишка в Вегасе»? Подразнила я его, вспомнив о фильме, который мы пересматривали в нашу последнюю встречу. — Почему бы и нет? — усмехнулся Олег. — Ну, не знаю. А полицейские машины у вас все целы? — продолжала веселиться я. — Ты проверь, а то мало ли... Вавилов улыбнулся шире. Дернул меня за ухо, а я сморщила нос и потерлась щекой о его нежные пальцы. — А тебе лишь бы поржать. «Поклёп, твое предположение, конечно, интересно, но вряд ли верно. Он не сидит на наркоте». «Об этом я могла судить с уверенностью. Когда все твое детство проходит в богемной среде, как-то сразу учишься определять, кто вмазан, Выдают суета в движениях, бьющая фонтаном энергии или, наоборот, полнейшая апатия». А еще это мерзкое кокаиновое хлюпанье носом. Но за две недели, что Гуляев был у меня на глазах, я не заметила ничего подобного. Да и слишком умным тот был, чтобы вляпаться в такое дерьмо. Расчетливым. У него был план на все. Наркотики же вели к утрате контроля, а для Стаса не было ничего хуже, поэтому он и держался от этих. Бэт-трипов подальше. Бэт-трип от английского. «Скверное путешествие» – сленговое выражение, описывающее негативные, потенциально опасные для психики переживания, которые могут возникнуть во время психоделического опыта, обычно вызванного приемом наркотиков. Примечание автора. «И вовсе не потому, что был правильным. Такую скотину еще попробуй найди». Но вот какого черта это все случилось? Я так надеялась, что сегодня мы распрощаемся. Буквально минуты считала. И вот тебе на, как насмешка судьбы какая-то. Олег, испытывающий, заглянул мне в глаза и неожиданно жадно поцеловал. Я удивилась, но отстраняться не стала. Обычно он не позволял себе таких проявлений чувств на людях. А мы все же были на виду. хоть и чуть в стороне ото всех. Я машинально прошлась языком по губам, слизывая мятный вкус его поцелуя. Вавилов явно только-только почистил зубы, потому что мой звонок выдернул его посреди сна. Мысль о том, что он, не раздумывая, примчался мне на выручку, согрела душу. Я улыбнулась, чуть откинулась в его руках и натолкнулась на пристальный, наглый взгляд Гуляева. Даже с ребенком на руках он умудрялся выглядеть как секс в чистом виде. И картину ничуть не портили Дашкины слюни на его футболке. Именно таким я его и представляла когда-то, с той лишь разницей, что в моих мечтах на руках у Стаса был наш ребенок. Кажется, я говорила, что это больше не причиняет мне боли. Может быть, так и будет. Когда-нибудь. если напоминать себе об этом почаще. — Пойдем, я попрошу парней опросить тебя побыстрее и отвезу домой. Ты выглядишь измученной. Я машинально кивнула, шагнула за Олегом следом, но этот шаг почему-то стал шагом в прошлое, будто его слова включили некий тумблер в моей памяти. — Ты выглядишь измученный, доченька. Мы с отцом считаем, что тебе нужно отдохнуть. На самом деле в тот момент я выглядела не измученной, а жалкой. За плечами у меня остался мучительный развод с первым мужем, а внутри — опустошающая депрессия. Он столько гадости мне наговорил, когда мы расстались, столько ран нанес, а я никак не могла понять, в чем же так перед ним провинилась. Дима много чего мне тогда наговорил. Пьяный. и то, что его тошнит ложиться со мной в постель, и то, что только такая тупая корова, как я, могла поверить, будто он меня любит. А я действительно одиннадцать лет была уверена в том, что мы с ним идеальная пара. Я одиннадцать лет только им и жила, им и нашей дочкой Настей. А Дима жил своим творчеством, гастролями и изменами. У певца, треки которого день и ночь крутили по радио, как оказалось, было столько поводов для измен. А жена, дочь крупнейшего в стране продюсера, благодаря которому он и стал звездой, — это так, «just a business». И знаете, что было самым большим ударом? То, что все вокруг это знали, и никто. Ни одна сволочь не потрудилась рассказать о происходящем и мне. Я не знаю, мам, выбирай, Ника, либо курорт, либо реабилитационная клиника. Я уже не могу смотреть на то, как ты себя разрушаешь. Как раз в этот момент я и поймала свой взгляд в отражение зеркала. Мне было двадцать восемь, но выглядела я гораздо старше. Сказывались бессонные ночи и попытки залить горе алкоголем. К тому же я начала активно заедать стресс, и за очень короткое время поправилась на целых 15 килограммов. А потом с какого-то перепугу еще и подстриглась. Женщины склонны к экспериментам с внешностью, особенно в переломные моменты жизни. Но та попытка явно не удалась. Бунтарский короткий ежик, окончательно меня изуродовал. Словом, когда мы познакомились с Гуляевым на том турецком курорте, куда меня сослали родители, выглядела я просто ужасно. И да, я, наверное, все же была тупой коровой, раз поверила, что такой, как Стас, мог позариться на меня ту, отчаявшуюся. Дело было в лобби отеля, куда я спустилась выпить коктейль, а, может, чего и покрепче. во время ежедневного вечернего представления. В Турции мало кто заморачивается по поводу внешнего вида. Даже на вот такие шоу, приходя в пляжных шортах и майках, и я тоже не потрудилась принарядиться. Шорты-парашюты, майка новая, но не глаженная, испекшаяся на солнце лицо. Теперь мне ужасно стыдно за ту женщину, в которую я превратилась. Стыдно за то, что позволило проблемам так сильно меня сломить, за то, что так распустилась. А тогда мне на все плевать было. Я сидела с очередным коктейлем, а он, среди прочих приглашенных нас развлекать звезд, выступал на разогреве. Уже тогда я понимала, что Стас далеко пойдет. Так сильно он выделялся на фоне других выступающих. Гуляев был таким жадным до внимания. и по-хорошему злым, что это не могло не дать своего результата. Тогда я думала, что по-хорошему злым. Да, я ошибалась. Он привлек мое внимание именно своим талантом, А потом, что скрывать, наглым взглядом настоящего плохиша. Мне ужасно льстило, что среди десятков других женщин он обратил внимание именно на меня. Я тогда не задумывалась о том, как это было странно. Понравился? Вот что, — спросил этот наглец, когда подошел к моему столику. Не здравствуйте, никакой приятный вечер. В этом был весь Гуляев. Он знал себе цену и знал, как действует на женщин. Ничего. Да, я запнулась. Взрослой, битой жизнью, я запнулась, глядя в глаза этого самовлюбленного придурка. Я, кстати, думала, что он младше, но потом выяснилось, что мы одногодки. Пойдем, пройдемся, расскажешь мне, какие шутки тебе показались особенно удачными. И я зачем-то пошла, как бычок на заклане, или тупая корова, да, и ни одной шутки потом не вспомнила, сколько не пыталась. Так на меня подействовало то, что он взял меня за руку. Уже тогда его пальцы были забиты, и мне до дрожи хотелось ощутить, как это, когда они коснутся меня иначе, более интимно. Мне было плевать, как я выгляжу. Он смотрел на меня так, что это вообще не парило. Голодно смотрел. Может, в тот момент Стас думал о том, какие перспективы для него откроет знакомство со мной. Но тогда я этого не знала. так наивно и так по-женски реагируя на его внимание. Глупые. Второй раз на одни и те же. Да-да, я могла продюсировать танцы с граблями. В этом мне бы не было равных. Вер, ты меня слышишь? Вот уже пять лет я просила называть себя Верой. Я была Вероникой, но привычная раньше Ника теперь казалось мне легкомысленным и несерьезным. «Говорю, девочка выглядит нездоровой. Сначала мы отвезем ее в больницу, а дальше, если мать не найдется, отправим в приют. Почему вы решили, что она нездорова?» Но она не ходит, не ползает даже. Не бери в голову, это просто формальности». Я машинально кивнула. «Тогда мы свободны?» «Угу. Собирай вещи, я тебя отвезу». «Настяка дома сама осталась?» Олег переплел наши пальцы, сидящий рядом на стуле гуляев хмыкнул. Я не стала оборачиваться, чтобы узнать, чем вызван этот звук. Плевать мне на него было. А то, что Стас в это время качал в своих забитых подчистую руках чужого ребенка, вообще было ни при чем. С виду могло показаться, что он настоящий душка, но я-то знала его настоящего, так что алаверды. слава богу съемки остались позади и мы больше с ним не увидимся нет его выступления все еще будут лица из каждого утюга а красивая наглая морда мелькать в телевизоре но это совсем другой не то что когда на двоих один кислород ага сама как она кстати наверное уже тебя обогнала бросил гуляев мне в спину — Одно время скучала по тебе, придурок. Хотелось крикнуть мне, но я лишь ответила напоследок. — Угу, выросла, детка. Время очень быстро летит.